Глава тридцать четвертая Разумеется, Веста и Лер могли бы провести в взаперти весь остаток вечера, а затем и ночь, но в доме был прием в честь свадьбы Маши и Ильдара, а значит, должна присутствовать вся семья, включая младшего из братьев Адамиди и его девушку. Конечно же, торжество можно было провести скромно, в семейном кругу, а не распахивать двери особняка для толпы гостей. Однако преследовались определенные цели были приглашены нужные люди, которые своим появлением на территории Константина выбрали его сторону. Иными словами, прием в доме Адамиди показал, насколько крепки семейные связи и насколько сильна сама семья. Ведь теперь на стороне Адамиди выступал Ильдар Камалов по прозвищу Кому. О его роде деятельности знали все, кому это положено знать. И да, побаивались этого человека. На стороне Адамиди мелькнула и новая фигура. Мгновенно поползли слухи о том, какая роль отведена пожилому представительному мужчине с толпой охраны за спиной. Поговаривали, что этот человек недавно покинул места не столь отдаленные, а потому был весьма опасен и имел внушительные связи по обе стороны закона. В этой связи влияние Константина Адамиди усиливалось. С такой поддержкой... И не самым последним поводом для опасений и пересмотра позиций главарями небольших кланов и группировок послужил тот факт, что неделю назад бесследно исчез Филиппов и его правая рука шакал. Тело не были найдены, но имущество Фила благополучно перекочевало в фонд поддержки детей-сирот, а также часть отошла реабилитационному центру для наркозависимых. И что самое удивительное, дочь Фила также исчезла бесследно. Но вдруг в зал вошла рыжеволосая девушка. Под руку ее вел улыбающийся у Алерии Адамиде. Сама девушка была невероятно хороша, улыбалась открыто и отвечала на пламенные взгляды своего спутника не менее пылкими взглядами. По залу прошелся легкий шепот. Кто-то высказал предположение, что это и есть Веста Филиппова. Но почти никто не мог ее узнать, ведь на публике девушку видели редко. Константин смотрел, как его брат радуется своему счастью, как его спутница льнет к его плечу, а их руки переплетены в крепкий замок так, что их не разлепить. Адамиди-старший овел тяжелым взглядом всех гостей, в мыслях перебирал, кто рискнул бы посигнуть на покой его семьи, но подходящего кандидата не нашлось. Фил мог бы, однако, к счастью, тот гниет в сточной канаве и не скоро будет обнаружен. Даже если и всплывет... «Никто не станет раскручивать это дело». На этот счет Костя был спокоен. И раз уж получалось так, что покой и безопасность семьи больше не под угрозой, значит, наступил момент, когда Костя из за собственное счастье может не бояться. А будто прочел мысли брата, поймав его взгляд, медленно кивнул. А Костя, поставив пустой бокал на поднос подвернувшуюся под руку официанта, кивнул в ответ. Платон вызвался лететь с ним. А Костя не особо и возражал. Не до того было. Все мысли были о девчонке, которая вот уже полгода ждала его в чужой стране. А он, боясь за ее безопасность, не решался привести ее в свой дом. «К черту все!» усмехнулся Костя и покинул свой дом. «А Лер?» Остался за хозяина. «Чему ты улыбаешься?» Украдкой спросила Веста. «Думаю, что не нужно тянуть со свадьбой». Кости уже полгода, как в браке. Эльдар с Машкой поженились. Остались мы. Посмеивался Лер, обнимая любимую. «Константин женат?» переспросила Веста удивленно. «Угу», — кивнул Лер. «Скрывали просто. А теперь чего прятаться? Теперь у нас все по-мирному. Будем учиться жить скучно О! -о, -о рассмеялась Веста. «Жить скучно я тебе не дам, будь уверен». «Звучит прекрасно», — пробормотал Лер, наплевав на зрителей. Которые делали вид, что им совсем не интересна ни девушка, ни улыбающийся Адамиде. Вскоре, после полуночи, гости разошлись, а на уютной кухне собрались только самые близкие. Читака Камаловых, Лера, Веста, тетушка Анна и Дед Веста. Даже не верится, что все сложилось именно так, вздыхала тетушка. Я так рада, что все мои мальчики счастливы. Мальчики, угу. Хихикнула счастливая невеста, а Эльдар лишь снисходительно улыбался, хотя улыбкой эту гримасу сложно было назвать. Но никто из семьи этого не замечал. «А вы, молодой человек, прибыли к нам без путницы?» Тактично поинтересовалась тетушка Анна у Вестника. Лер едва не поперхнулся чаем. Молодой человек скупо улыбнулся. Веста и Маша многозначительно переглянулись. «Так со своим самоваром в Тулу! По меньшей мере некрасиво!» — повел плечом вестник. «Здесь вон какие барышни красивые!» Тетушка Анна хмыкнула, но рукой поправила волосы. Бесспорно, молодой человек был весьма привлекательным, несмотря на ауру властного человека. Но тетушка Анна принадлежала к славной семье Адамидзе, а все Адамидзе не боятся трудностей. «Иначе какие же они тогда Адамидзе?»